Тут непременно является Аркадий со своей ветеринарной помощью. Эй, непревосходимая всадница, люмбаго изволите страдать? Пожалуйте на конюшню. Да не шагом, когда вам берейтор приказывает, а поле галопом. ну -с! И сам арапником щелкает оглушительно. По неволе побежишь. Он даже сам на седло посадит, и коня сзади валушевит посылом. И марш, марш в широкое поле.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 Александров послушался мудрого материнского совета и пошел на потряшие пруды, охая, морщась и потирая ноющие места. Прикреплять коньки к каблукам ему казалось невероятно трудным, но еще труднее, неловчее и больнее давались ему разгоны по льду —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 Белые барашки доверчиво и неподвижно лежали на тонком голубом небе. Мороз был умеренный и не щипал за щеки. Откуда-то очень издалека доносился по воздуху томный и волнующий запах близкой весны и первого тайни. Москва была вся откровенно пьяная и весело добродушная.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 «Боже, в какую жёсткую шерсть вас одевают! Это верблюжья шерсть?» Теперь Александров мог свободно наглядеться на свою возлюбленную. Она очень изменилась за время, протёкшее от декабря до марта. Но в чём состояла перемена, трудно было угадать. Как будто бы в ней отошёл, выветрился прежний лёгкий налёт невинного и беспечного детства. Как будто про нее уже можно было сказать. Да, она бесспорно красива, но в ней есть нечто более ценное, более редкое и упоительное, чем красота. Она мила. Мила тем необъяснимым сладостным притяжением, о котором простонародье так чутко говорит. Не похорошу мил, а по-милу хорош.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 Им становится тяжело, и они невольно отводят глаза, отворачивают головы в первые же моменты взгляда. Люди порочные, преступные и слабовольные совсем избегают человеческого взгляда, как и большинство животных. Но обмен ясными, чистыми взорами есть первое истинное блаженство для скромных влюбленных. «Любишь?» – спрашивают искристые глаза Зиночки –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 От счастья Алёша. Но к ним уже подходили, пробираясь сквозь толпу, Венсан с огненно-рыжей ирланкой мисс Делли.